Пожилой татарин зашёл в хижину и передал тому, кто был там, бумажник Коли и пузырёк с духами. Как жаль, что окошко в хижине так мало и расположено высоко. Тысячу рублей отдал бы за то, чтобы увидеть рожу этого ялтинского агента, ведь не выходит. Значит, узнал Колю и не хочет, чтобы тот узнал его. «Эй!» — крикнул старый татарин, выйдя из хижины. «А что там в автомобиле?» как бы В ответ на вопрос из темноты вышли люди. не сказал первый, — «ничего нет». «Должно быть», — раздался голос из хижины. «У женщины ищите». «У нее ничего нет», — сказал Коля быстро. «Клянусь честью, у нее ничего нет. Мы только что встретились». Увидев, что бандиты обернулись у сидящего у костра, обняв колени Лидочки, Ефимыч встал и вытащил из костра полуобгоревший сук. «Только троньте», — сказал он, «только троньте». «Зачем бабу трогать?» — сказал молодой бандит. «Сам трогай!» «Они могли спрятать письмо», — наставил голос из хижины. Коля тоже двинулся к Лидочке. «Сначала убейте меня», — сказал он. «А почему не убить?» — сказал молодой бандит, поднимая Маузер Ефимовича. «Медленно, медленно». Коля понял, что пришло время рискнуть. Он так волновался, что татарский язык вернулся к нему, будто он играл на дворе десять лет назад. И он закричал на жаргоне городских татарских мальчишек. «Не смей трогать мою невесту, только попробуй. Я уйду в ад, но возьму с собой ваши души. Пусть ваших невест щупают чужие лапы. Пусть вашу мать обыскивают русские. Идите сюда, собаки!» Все стояли, будто пораженные громом, словно у них на глазах морской офицер превратился в диво. Затрещали сучья, От дороги на поляну у костра быстро вышел Ахмед Керимов. Он остановился на краю освещенного костром круга и, медленно поворачивая голову, пронесся глазами по лицам участников прерванного сражения. Он увидел своих товарищей бандитов. Они стояли полукольцом спинами к костру, будто стая волков, которые остановились перед старым оленем. Он увидел Ефимыча, затем колю Колюбеккера. И сделал еще шаг вперед, чтобы понять, кто же та женщина в сером пальто, избившаяся на бок шляпки, что сидит у костра, и узнал Лидочку. Затем услышал, как из хижины снова звучит голос. «Ну идите же! Что там у вас происходит?» Ахмед вдруг широко улыбнулся. Почему-то эта картина ему показалась забавной. «Всем вольно», — сказал он. «Перемирие!» «Что такое?» «Керимов, это вы? Зайдите ко мне!» – послышалось из хижины. «Погодите!» – ответил Ахмед. «Я, кажется, встретил друзей, которых не видел целую историческую эпоху. Ведь мы расстались с вами в империи, а встретились в республике». Остальные бандиты, слыша, насколько спокойный весел Ахмед, тоже заметно успокоились, распрямились, отступили назад. «Махмуд, дорогой!» – сказал Ахмед. – «Расскажи, что происходит». Пожилой татарин ответил по-татарски, говорил он длинно, другие вмешивались, помогали. Коля перестал понимать, в ушах шумела, начала болеть голова. «Кто такой?» — спросил Ефимыч. «Кто этот молодой?» «Так не бывает», — сказала Лидочка. Но осталось сидеть Конечно, так бывало, но только в приключенческих романах Где герои, уже привязанные к столбам или кострам Уже взошедшие на плаху Чудесным образом слышат боевой клич своих друзей И спадают оковы, гремят барабаны, наши победили Впрочем, Лидочка в этот момент не задумывалась Насколько такое сравнение правомочное Ей никто не грозил смертью Хотя неизвестно, чем бы все закончилось «Все ясно», — сказал Ахмед, который говорил по-русски из уважения к гостям, незванным и невольным гостям. «Отведите девушку в дом, ей холодно». Пожилой татарин быстро заговорил по-татарски, коли понял, он напоминал, что в доме гость, который не захочет, чтобы его видели. «Пускай уходит», — сказал Ахмед по-русски. Одновременно с этими словами из дома быстро вышел высокий человек в длинном черном пальто и надвинутый на лицо шляпе. Левую руку он держал перед лицом, чтобы его не узнали. «Господин эмиссар!» — окликнул его Коля. «От вас, Елисей! Я этого не ожидал!» Человек в пальто засмеялся. Смех был приглушен и унес этот смех, свернув за угол дома. Все смотрели туда, где скрылся человек из хижины, молчали, будто он обязательно должен был что-то сказать. И тот сказал. Из-за угла хижины донесся голос. «Керимов, ты за это ответишь!» Ахмед не обернулся на крик. «Лида», — спросил он, — «ты сама пройдешь или тебе помочь?» «Спасибо, Ахмед», — сказал Лида, — «я сама». Коля подошел к Ахмету, протянул руку, Ахмет поздоровался с ним. «Спасибо», — сказал Коля. «Как всегда, ястребиный коготь, друг бледнолицых, прискакал вовремя». Он тоже вошел в хижину. Там было тепло, теплее, чем снаружи. У дальней стены протянулась низкая широкая скамья. Перед ней на грязном коврике стояла керосиновая лампа. От нее тянуло копотью и запахом горелого керосина. Он смешивался с ароматом французских духов, украденных в Айтадоре садитесь сказал ахмед извините что так получилось я не знал что увижу вас для нас это тоже неожиданность сказал коля оглядывая себя словно еще не порядок в своем туалете и приятное при том лидочка рассматривала ахмета почти месяца она провела в одиночестве никого не видя если не считать бывших соседей и соучениц которых лидочка избегала чтобы не отвечать на вопросы и вдруг за один час встретила сразу двоих И, подумав так, Лидочка снова рухнула в пучину своего горя. «Как вы сюда попали?» — спросил Ахмед. А Лидочка, не в силах терпеть неизвестность, перебила его. «Ахмед, скажи, что с Андреем. Где Андрей?» «Ты не знаешь?» «Ахмед, ты же его друг. Скажи правду». «Я думал, что ты знаешь или тоже...» «Ты его видел. Ты разговаривал с ним». «Нет, но мне сказали... Я думал, врёшь!» — закричала Лидочка, как базарная торговка. «Врёшь, негодяй Вы все врёте! Вы все завидуете ему! Вы хотите, чтобы он умер!» И тут Лидочка увидела краем глаза, что Коля показывает пальцем у своего виска, показывает ахмету что она, Лидочка, не в себе, и Ахмед чуть заметно кивает. «Не надо этих заговоров!» — кричала Лидочка. «Я всё понимаю!» «Эй!» — сказал ахмет обыкновенным голосом, видно, зная, как танки стены хижины Принесите воды Но Ефимыч уже поднялся Он вышел из хижины и вернулся со стаканом теплой воды Из которого уже поил Лидочку Извини, сказал Коля Давай в следующий раз все обсудим Главное, что мы встретились Мне надо спешно вернуться в Севастополь Погоди, сказал Ахмед 10 минут ничего не решают Сначала-то ответь мне на пару вопросов Он стоял, сложив руки на груди И набычившись, словно Наполеон Можешь не задавать, сказал Коля, я знаю, что ты хочешь спросить. Есть ли у меня письма от Романовых Колчаку, которых Ялтинский совет подозревает в сговоре с морским штабом и даже хочет их арестовать? Видишь, я тоже кое-что знаю. Больше того, к тебе приехал эмиссар из Ялты или из Симферополя, не знаю откуда, фамилия его мученик. Я с ним знаком, он из Севастополя. Я думаю, он тебе и заплатил, чтобы перехватить наш мотор и обыскать нас, а может и пустить в расход». Ну что молчишь? Я в чем-нибудь неправ?» «Звучит глупо», — сказал Ахмед, — «в твоих устах, Эфенди. Мои действия кажутся действиями необразованного бандита, а я, как всем известно, чуть было не окончил Сарбонну».